Неизвестно, на что решился Филипп Филиппович. Ничего особенного в течение следующей недели он не предпринимал, и, может быть, вследствие его бездействия квартирная жизнь переполнилась событиями. Дней через шесть после истории с водой и котом из домкома к Шарикову явился молодой человек, оказавшийся женщиной, и вручил ему документы, которые Шариков... Немедленно заложил в карман и немедленно после этого позвал доктора Барменталя. «Барменталь!» «Нет уж, вы меня по имени и отчеству, пожалуйста, называйте», отозвался Барменталь, меняясь в лице. «Нужно заметить, что в эти шесть дней хирург ухитрился раз восемь поссориться со своим воспитанником, и атмосфера в обуховских комнатах была душная». «Ну и меня называйте по имени и отчеству!» Совершенно основательно ответил Шариков. «Нет!» – загремел в дверях Филипп филиппч «По такому имени и отчеству в моей квартире я вас не разрешу называть. Если вам угодно, чтобы вас перестали именовать фамильярно Шариков, и я, и доктор Барменталь будем называть вас господин Шариков». «Я не господин, господа, все в Париже!» – отлаял Шариков. Швондорова работа!» — кричал Филипп Филиппович. — Ну ладно, посчитаюсь я с этим негодяем. Не будет никого, кроме господ, в моей квартире, пока я в ней нахожусь. В противном случае или я, или вы уйдете отсюда. Вернее всего, вы. Сегодня я помещу в газетах объявление, и, поверьте, я вам найду комнату. — Ну да, такой я дурак, чтобы я съехал отсюда, — очень четко ответил Шариков. — Как? Спросил Филипп Филиппович, и до того изменился в лице, что Барменталь подлетел к нему и нежно и тревожно взял его за рукав. «Вы знаете, не нахальничайте, месье Шариков!» Барменталь очень повысил голос. Шариков отступил, вытащил из кармана три бумаги – зеленую, желтую и белую, и, тыча в них пальцами, заговорил. «Вот!» «Член жилищного товарищества, и площадь мне полагается определенно в квартире номер пять у ответственного съемщика Преображенского в шестнадцать квадратных аршин». Шариков подумал и добавил слово, которое Барменталь машинально отметил в мозгу как новое. «Благоволите!» Филипп Филиппович закусил губу и сквозь нее неосторожно вымолвил. «Клянусь, что я этого швондера в конце концов застрелю». Шариков в высшей степени внимательно и остро принял эти слова, что было видно по его глазам. — Филипп Филиппович, форзихтик! — осторожно, — предостерегающе начал Барменталь. — Ну уж знаете, если уж такую подлость, — вскричал Филипп Филиппович по-русски, — имейте в виду, Шариков, господин, что если вы позволите себе еще одну наглую выходку... Я лишу вас обеда и вообще питания в моем доме. Шестнадцать аршин – это прелестно, но ведь я вас не обязан кормить по этой лягушачьей бумаге. Тут Шариков испугался и приоткрыл рот. Я без пропитания оставаться не могу, – забормотал он. Где же я буду харчеваться? Тогда ведите себя прилично, – в один голос заявили оба из Кулапа. Шариков значительно притих и в тот день не причинил никакого вреда никому, за исключением самого себя. Пользуясь небольшой отлучкой Барменталя, он завладел его бритвой и распорол себе скулу так, что Филипп Филиппоч и доктор Барменталь накладывали ему на порез швы, от чего Шариков долго выл, заливаясь слезами. Следующую ночь в кабинете профессора в зеленом полумраке сидели двое – сам Филипп Филиппович и и верный, привязанный к нему барменталь. В доме уже спали. Филипп Филиппович был в своем лазоревом халате и красных туфлях, а барменталь в рубашке и синих подтяжках. Между врачами на круглом столе, рядом с пухлым альбомом, стояла бутылка коньяку, блюдечко с лимоном и сигарный ящик. Ученые, накурив полную комнату, с жаром обсуждали последнее событие – Этим вечером Шариков присвоил в кабинете Филиппа Филипповича два червонца, лежавшие под пресс-папье, пропал из квартиры, вернулся поздно и совершенно пьяный. Этого мало. С ним явились две неизвестных личности, шумевших на парадной лестнице и изъявивших желание ночевать в гостях у Шарикова. Удалились означенные личности лишь после того, как Федор, присутствовавший при этой сцене в осеннем пальто, накинутом сверх белья, позвонил по телефону в 45-е отделение милиции. Личности мгновенно отбыли, лишь только Федор повесил трубку. Неизвестно куда после ухода личностей задевалась малахитовая пепельница с подзеркальника в передней, бобровая шапка Филиппа Филипповича и его же трость – На каковой трости золотой вязью было написано «Дорогому и уважаемому Филиппу Филипповичу благодарные ординаторы в день» дальше шла римская цифра 25. «Кто они такие?» наступал Филипп Филиппович, сжимая кулаки на Шарикова. Тот, шатаясь и прилипая к шубам, бормотал насчет того, что личности ему неизвестны, что они не сукины сыны какие-нибудь, а хорошие. «Изумительнее всего, что ведь они же оба пьяные. Как же они ухитрились!» – поражался Филипп Филиппович, глядя на то место в стойке, где некогда помещалась память юбилея. «Специалисты!» – пояснил Федор, удаляясь спать с рублем в кармане. От двух червонцев Шариков категорически отперся и при этом выговорил что-то неявственное насчет того, что вот, мол, он не один в квартире. «Ага, быть может, это доктор Барменталь?» – свистнул червонцы. Осведомился Филипп Филиппович тихим, но страшным по оттенку голосом. Шариков качнулся, открыл совершенно пословевшие глаза и высказал предположение. «А может быть, Зинк взяла?» «Что такое?» – закричала Зина, появившись в дверях как привидение, прикрывая на груди расстегнутую кофточку ладонью. «Да как он?» Шея Филиппа Филиппыча налилась красным цветом. «Спокойно, Зинуша!» – молвил он, простирая к ней руку. «Не волнуйся, мы все это устроим!» Зина немедленно заревела, распустив губы, и ладонь запрыгала у нее на ключицы. «Зина, как вам не стыдно? Кто же может подумать? Фу, какой срам!» – заговорил Барменталь растерянно. «Ну, Зина, ты дура, прости господи!» – начал было Филипп Филиппыч. Но тут Зинин плач прекратился сам собой, и все умолкли. Шарикову стало нехорошо. Стукнувшись головой об стену, он издал звук не то «и», не то и э, вроде «э». Лицо его побледнело, и судорожно задвигалась челюсть. «Ведро ему, негодяю, и смотровой дать!» И все забегали, ухаживая за заболевшим Шариковым. Когда его отводили спать, он, пошатываясь в руках Барменталя, очень нежно и мелодически ругался скверными словами, выговаривая их с трудом.